Глава сорок Стен Стэн сидел в челноке и наблюдал через сканирующее устройство Норберта за поверхностью планеты IP-32. Маковский чувствовал себя разбитым. Неподвижно сидя за контрольной панелью, он напрягал все силы, чтобы благополучно приземлиться, и вымотался так, будто пробежал пятнадцать кругов. Он настроил изображение на экране, пытаясь сфокусировать зеркальные импульсы Норберта. Картинка дрожала при каждом шаге робота и расплывалась. Стэн ненавидел подобные изображения, не поддающиеся синхронизации. Казалось, они вгоняли его мозг в сон. С трудом преодолевая себя, он нашел осциллятор. Ученый пытался держать себя в руках и не засыпать, так как знал, что его будет очень сложно разбудить. Потом изображение стабилизировалось. Стэн смотрел на груду отполированных ветром валунов, окрашенных оранжевыми и желтыми тенями. Когда робот поднял голову, Маковский увидел узкую долину, усыпанную камнями. Крутящиеся облака пыли не позволяли видеть дальше, чем на пятнадцать шагов. «Посмотри вот сюда», — обратился Стэн к Джулии. «Мы еще не видели здесь ни листочка зелени?» Я бы не удивился, узнав, что на планете нет местных растений. Но если на этой планете нет растений, — заметила Джулия, — то как чужие дышат? Я сказал, что нет растений на поверхности, — подчеркнул Стен. но под землей может быть все по-другому. Ведь существуют же муравьи, разводящие сады под землей, а чужие могли пойти по тому же пути эволюции. Значит, это не их родная планета? — уточнила девушка. — Похоже, что так, и никто не знает, где их родная планета. Но как же они сюда добрались? Понятия не имею, но как-то они это сделали и даже сохранили свою культуру и гадские привычки. Изображение опять запрыгало. — Норберт идет в гору, — сказал Стэн, — а ты не заметила мака? — Он бежит впереди, — сообщила Джулия. — Сейчас его не видно. Гил произнес, что-то появилось вверху правого квадрата. Стэн внимательно посмотрел туда. «Да, что-то там есть. Норберт, увеличь этот квадрат!» Робот выполнил приказание. Объект стал отчетливей, превратившись из черной точки в груду неясных очертаний. ГИЛ высказался. «Это напоминает скелет коровы, доктор!» Норберт поворошил кости они действительно походили на коровий скелет без головы. Робот собрал их, маг тоже обратил на них внимание и притащил недостающую, бедренную кость. Стало ясно, что ребра животного сломались от давления изнутри. «Отчего это?» — поинтересовалась Джулия. «Возможно, от воспаления легких», — предположил Стэн, намекая на вскармливание чужими своего потомства сомневаюсь чтобы коровы обитали на этой планете подчеркнул гил конечно нет согласился маковский судя по костям эту и ее сестер доставили сюда с земли в качестве организмов предназначенных для питания молодых жуков продолжал расспрашивать девушка без сомнений вот чем занимался биофарм и еще коровы шли на бифштексы для экипажа ланцета «Кстати, о Ланцете!» — заговорила Джулия. «Интересно, когда мы с ним встретимся?» «Не сомневаюсь, что очень скоро», — ответил Стэн. Он изучал изображение на экране. «Эй, что это? Еще один скелет!» «Нижний левый квадрат, Норберт!» — приказала девушка, указывая направление. Робот покорно повернулся и пошел туда. Через двадцать ярдов он набрёл на чужого, тот лежал на гравии лицом вниз, и его длинное чёрное тело было перепачкано пылью. Следуя инструкциям хозяина, Норберт просканировал чужака сначала инфракрасными, потом ультрафиолетовыми лучами, чтобы избежать мин ловушек. Он подошёл и склонился над чужим, а маг, ощетинившийся и оскалившийся, стоял рядом. «Что ты видишь?» – спросил Стэн. «Это точно чужой», – заявил Норберт. «Он неподвижен, но не мертв. Он не подает признаков жизни, но и признаков распада и разложения незаметно. Похоже, он спит». Я включил сверхзвуковой сканер для изучения внутренних органов. После короткой паузы робот сообщил. «Все его органы функционируют нормально, но в замедленном темпе». «Кажется, он либо без сознания, либо спит. Я хочу провести дополнительные тесты». Но Норберту не дали поделиться своими мыслями, так как маг, резко рванув с места, с громким лаем бросился к другой стороне холма. Робот выпрямился и последовал за ним. Дойдя до вершины горы и оглянувшись, он заметил небольшой круглый аппарат, отдыхающий на воздушных подушках, с задранным кверху носом и готовый к полету, затем увидел около дюжины жуков, неподвижно лежащих на земле, как тот, которого они оставили, а рядом людей, склонившихся над ними. Глава сорок Для людей с Ланцета, которыми командовал капитан Поттер, Этот день начинался вполне обычно. Рабочая команда из трех человек высадилась на поверхность IP32, чтобы пробыть там половину своей пятичасовой смены. Они сменили предыдущую команду и прежде всего должны были проверить ограничитель. Его поместили на верхний люк челнока, где он мог подпитываться от батарей. Это было новое, хитроумное изобретение талантливого инженера Сланцета, человека, который в трудные моменты умел выкладываться полностью. Ограничители появились во время длительной войны с чужими. На большие расстояния они действовали из модульных отсеков кораблей и управлялись людьми, но инженер Поттера усовершенствовал их. Он предположил, что чужие могут прекрасно воспринимать низкочастотную интенсивную вибрацию. Он сделал такой вывод, изучая анатомию пришельцев. Ему показалось, что чужие очень чувствительны к цикличным электрическим импульсам, которые либо возбуждают, либо притупляют их чувства, в зависимости от скорости и амплитуды. Он провел эксперименты с электромагнитными обстрелами. Теперь... Когда его орудия поместили наверх космической шлюпки, пушка вращалась, как радарная тарелка, посылая электронные импульсы, отупляющие чужих, пока команда «Ланцета» забирала их желе. Это было нетрудное занятие, как заметил Д Томас, обращаясь к своему напарнику Скиппи Холмсу. «Я хочу сказать, что это не сложнее, чем забирать мёд у пчёл». «Больших пчёл», — пробурчал Скиппи да очень больших, но это не меняет дело эй шлоц томас позвал третьего члена экипажа, который забрался на челнок и возился с креплениями ограничителя из-за сильных ветров их приходилось постоянно подкручивать в чем дело спросил шлоц застыв с электрическим гаечным ключом в руке ты скоро закончишь мне нужен дополнительный крепеж «Камни испортили подставку. Мы сообщим на корабль. Следующая группа доставит материал, а мы скоро улетаем отсюда». Шлоц опять вернулся к работе. Холмс и Томас перевернули большого чужака на бок. Дэс взял скребок и быстро заработал им. Он положил липкое, светло-голубое вещество в парусиновую сумку. Оттуда его должны были переложить в стеклянный контейнер, находившийся во вместительном грузовом отсеке шлюпки. Закончив доить, Дэс Томас услышал лай и оглянулся. Он очень удивился, увидев большую коричнево-рыжую собаку, бегущую к вершине холма. Учитывая окружающую обстановку, он точно так же уставился бы на слона или быка. «Иди сюда, малыш!» – позвал он. «Интересно, откуда ты?» Именно в этот момент Норберт появился на холме и стал спускаться к ним. Это была необычная картина. Трое членов экипажа застыли, словно манекены. Робот шел на них, как дьявол из преисподней, а маг, сама невинность, носился и лаял, с таким видом будто находится на приятной прогулке. Первым пришел в себя Холмс. «Надо разбудить одного из чужих!» — крикнул он. «Возьми скребок!» Шлоц быстро выбрался из корабля. Оружие они никогда не выпускали из рук. Хотя жуки раньше не просыпались, люди не очень верили в ограничители, учитывая, что их изобретатель походил на придурка. Холмс взял карабин, прилег за выход породы и прицелился. Поток не причинивших Норберту вреда пуль сорокового калибра обрушился на него. С легким щелчком провода изменили программу робота, превратив его в хищника. Защитный щиток Норберта предохранял его от пуль. Отдельные очереди попадали ему в грудь и взрывались, отскакивая от панциря. Норберт не был ранен, но совершенно озверел. Ближе всех от него находился Скиппи Холмс и у несчастного хватило времени только на то, чтобы закричать, когда робот схватил его за виски двумя когтистыми лапами и сдернул кожу с лица одним экономичным движением. Это был момент величайшего ужаса, хотя Норберта такие пустяки не волновали, он просто делал свою работу. Скиппи схватился за голое мясо на лице и рухнул на землю. А булькающая, пузырящаяся кровь текла из разорванной кожи. Но он страдал недолго. Передними лапами робот вспорол ему живот и вырвал внутренности. При виде этого шлотс взвыл и бросился к открытому люку корабля. Следом за ним бежал Дэс. Норберт последовал за ними, но не успел. Люк захлопнулся у него перед носом с такой силой, Что содрогнулся весь челнок, стоящий на шести тонких опорах, а ограничитель слетел с крыши и разбился. Медленно, сперва очень медленно, чужие, начинали просыпаться. Глава 48 ГИЛ тяжело дышал, наблюдая за сценой расправы через визуальные рецепторы Норберта. Робот, стоя у закрытого люка шлюпки для сбора урожая, произнёс. «Я ожидаю дальнейших указаний, доктор». «Хорошо», — сказал Стэн, «но подожди минутку». Он повернулся к Гиллу. «Что случилось? Почему вы так выглядите?» «Я... я не готов к подобным сценам насилия, сэр. Я понятия не имел, что Норберт запрограммирован на убийство». «А как могло быть иначе?» «Как вы думаете, для чего мы здесь? Разве эта экспедиция задумана как увеселительная прогулка? ГИЛ, мы все запрограммированы на убийство!» «Да, доктор Маковский, если вы так утверждаете...» «И ты тоже запрограммирован, разве нет?» «Может быть, но эта программа существует лишь для того, чтобы защитить человеческие жизни, но не думаю, чтобы я смог сделать это... легко...» «Мы здесь, чтобы разбогатеть», — продолжал Стэн, «любой ценой, не так ли, Джулия?» «Все так, Стэн», — подтвердила девушка, повернувшись к андроиду. «Мы с тобой поделимся, Гилд, ведь даже таким людям, как ты, нужны деньги». «Деньги нужны всем людям», — сухо ответил андроид. «Хорошо», — продолжала Джулия, «как бы то ни было, мы на месте, и теперь начинается битва». Либо мы одолеем их, либо они нас. Ты знаешь, что Поттер сделает с нами, если обнаружит? То же, что и с экипажем королевы Вальпарасио». Гил кивнул, но не ответил. «Подумайте об этом», — поддержал девушку Стэн. «И не воображайте, что мы такие уж гуманисты». Он помолчал. «Если это идет вразрез с вашими принципами, может, стоит дождаться окончания операции в заднем отсеке?» Я не хочу, чтобы ты наделал глупостей. Не волнуйтесь за меня, сэр. Я не испытываю никаких эмоций по поводу убийства. Я вообще на них не запрограммирован. Я просто удивился, вот и все. Но когда вы разъяснили, я все понял. Я готов защитить вас и мисс Джулию. Рад это слышать. Маковский вытер пот со лба. Казалось, он и сам испытывал сомнения по поводу убийства. Только Джулия не выказывала признаков беспокойства. Гилл напомнил. «Сэр, у нас нет визуального контакта с добровольцами». «Черт побери!» — выругался Стен. «Почему беда никогда не приходит одна? Но, Арберт, ты не можешь пробраться внутрь шлюпки с урожаем?» «Дверь заперта, доктор», — напомнил робот. «Не думаю, чтобы замок был очень сложный. Дай мне его увеличенное изображение». Норберт наклонился, сфокусировался на замке и просветил его рентгеновскими лучами. Стэн какое-то мгновение рассматривал картинку. «Похоже, это самый простой замок. Просто вынь ключ, и ты сможешь повернуть ручку». «Есть повернуть ручку. И поторопись, а то эти ребята успеют связаться с командой Поттера».